Борт самолёта Ил-96. 18 октября. Оснащение нового Ила превзошло все ожидания. Афанасий примерно представлял, чем можно заполнить отсеки транспортника, превратив его из беспомощного в военном отношении грузовоза в современный боевой комплекс. Однако и для него оказалось неожиданным присутствие на борту не только шершня, доработанного по расчётам деда, но и двух «Аддеров» — ракетных установок с ракетами АА-15 класса «Воздух-воздух», спрятанных в багажном отсеке и опускаемых на специальных поворотных пилонах, и двух пушек — в носу и в хвосте самолета, управляемых с отдельно установленных в пассажирском салоне компьютерных командоров. Кроме того, самолет снабдили антенным комплексом «Хризантема», работающим на принципах фазированной решетки и видящим пространство в радиусе 100 километров, что позволяло летчикам своевременно маневрировать и реагировать на многие виды угроз. Не забыли и про экипаж, вооружив его автоматами «Печенек», пистолетами-пулеметами и ПЗРК «Игла-5». Дохлому достался новейший снайперский комплекс «Самум» недавно принятый на вооружение десантного спецназа ГРУ, и Марин был доволен на 100%. Под самым был разработан специальный умный боеприпас типа «Выстрелил-забыл», так называемая ракетная пуля, что намного повышало возможности стрелка по ликвидации противника. А что противник мог объявиться даже там, где его не ждали, ни сам Дохлый, ни Афанасий не сомневались не раз за истекшие полгода попадая в ситуации с вынужденной огневой защитой. Предусмотрели доработчики и дополнительную защиту от инфразвуковых пуль, свободно пронизывающих корпус самолета. По советам ученых, они навесили по стенкам отсеков звукопоглощающие ежастые панели, а экипажу вручили специальные шлемы. Шлемы рекомендовалось носить постоянно, так как в них были встроены рации и очки с компьютерным наведением. Однако Афанасий I убедился в их громоздкости и теплоемкости. Голова в шлеме начинала потеть уже через несколько секунд, поэтому разрешил всем держать шлемы под рукой. Помня опыт полетов первого Ила, конструкторы установили в пассажирском салоне и дополнительное командирское кресло со всеми коммуникациями в том числе смонтировав для него специальную консоль для крепления компьютерного монитора. Афанасий мог теперь не мешать пилотам, видя на экране то же, что и они. Первую посадку Ил-96 с бортовым номером 10 совершил через 6 часов полета в Хатанге. Заправился и полетел дальше. Вторая посадка была запланирована за полярным кругом на острове Котельном, принадлежащем островам Новосибирского архипелага. За время полета Афанасий поупражнялся в управлении шершнем, убедившись в работоспособности узла крепления и правильности его расположения. Узел представлял собой мощный шарнир, позволяющий высовывать дуло генератора в люке верхний и нижний. По мысли Афанасия, не мешало бы сделать еще два по горизонтали, так как могла возникнуть потребность применения Неймса с большей степенью свободы. Но об этом он решил поговорить с Семеновым после возвращения на базу. «Задача остается прежней», — сообщил полковник во время одного из сеансов связи. «Ликвидация двух «Зевсов» на двух кораблях. Первый бороздит океан на 75-й параллели, у границы льдов. Это известный тебе найт Второй торчит в Японском море на 40-м градусе. Нужны точные координаты?» «На цель вас наведут коллеги из ВКС. Стартуйте с Котельного, подключитесь к их системе». «Принято». Из Хатанги вылетели в 5 часов дня по местному времени. Пересекли море Лаптевых, приземлились на военном аэродроме Котельного утром, в начале шестого, уже по времени Новосибирских островов. Аэродром был совсем новый, он вступил в строй всего три месяца назад и на нем пока базировались лишь два звена истребителей Су-30 последнего поколения, плюс два вертолета пограничников. Появление гражданского ила, начинка самолета, была абсолютно недоступна визуальному наблюдению. Для гарнизона острова оказалось неожиданным, однако приказ обеспечить экипажу транспортника максимальное содействие служащие выполнили безукоризненно. Накормили и напоили предложили для отдыха отдельный домик, еще не занятый военными. Семенов позвонил в 7 утра на следующий день. «Как самочувствие?» «Нормально», — ответил Афанасий, чувствуя небольшой дискомфорт из-за 7-часовой разницы во времени, хотя и ООН, и подчиненные выспались и были готовы к работе. «Через 4 часа вам надо быть в точке с координатами, 160 градусов восточной долготы, и 80 градусов северной широты. «Это зависит не от меня». «Летчики предупреждены». «Туда подойдет Найтсан?» «Корабль уже там. Инструкции те же. Будьте осторожны, на рожон не лезьте. В тот же район направился авианосец Мюррей». «Понял. Взлетаем». Пилоты Ила из самолета не выходили. Оба были молоды, хотя и прослужили в ВВС по десятку лет и считались самыми опытными летчиками, умеющими управлять не только грузовыми и пассажирскими лайнерами, но и бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160. Поэтому Афанасий не решился звать их по имени, как погибших Витюшу и Костю. Обращался либо по фамилии, либо по званию. Первый пилот был майором и носил фамилию Романов. Второй — капитан, спокойный, как сытый крокодил. Сравнение выдал дохлый. Отзывался на фамилию Сиваконь. Афанасий зашел к ним в кабину, передал приказ центра, и самолет поднялся в воздух с тылого зимнего утра, провожаемый взглядами стартовой бригады аэродрома, не понимавший, почему обычному гражданскому грузовику уделяется столь пристальное внимание. В заданный район вышли в расчетное время, через два часа пятьдесят минут. Афанасий занял командирское кресло, связался с центром. «Мы на месте». «Корабль почти под вами», — сообщил дежурный. «Но практически ни один. Рядом в десяти милях торчит авианосец. К тому же с базы Бэрроу вылетели в этом же направлении два бомбера b 2 Время полета час, ориентировочно». «Принято. Работаем». Афанасий связался с пилотами. «Майор, мы у цели. Надо снизиться. Я должен видеть корабль без оптики». «Воздух прозрачный. Увидите», — откликнулся первый пилот. «Но внизу холодно, под -40 «Я не собираюсь выходить из самолета», — хмыкнул Афанасий. «На какой дальности мы можем сориентироваться?» «Да хоть сейчас». «Без радара. Мне нужно будет навести на корабль свою машину». «Километров 10 максимум. Нужно подойти ближе». «Подойдем?» «Хорошо бы пройтись над ним на высоте километра, а то и ниже». «Пройдемся?» — пилот сделал паузу. «Если это позволит сделать американцы. С борта авианосца стартовали два «Хорнета». «Первыми атаковать они не станут. Мы для них гражданский транспортник», — сказал дохлый, прислушавшийся к переговорам командира. «Но времени у нас будет мало!» Афанасий раздумывал недолго. «Центр первого-второго на ухо!» «Минуту!» — всполошился дежурный. Афанасий невольно подумал о тех людях, которые в настоящий момент контролировали полет Ила, и ему стало легче. За ними следили и локаторщики воздушно-космических сил, И спутниковые автоматы, и пограничники арктической бригады, и операторы в гор, готовые включить все технические системы, имеющиеся в распоряжении Министерства обороны России. Наличие в северных водах американских кораблей и самолетов не являлось для них неожиданностью, а отреагировать на вторжение российская оборона могла точно и быстро. «Садимся на ежа ВВУ», – скомандовал Афанасий. Это означало, что бойцы группы должны были занять свои места согласно боевому расписанию. Лейтенант Бригвадзе обслуживал ПЗРК, сержанты Меловидов и Саульский – ракетные комплексы, Старлей Варчук – изделие Д. Хотя открывать огонь из имеющегося на борту оружия имел право только Афанасий. Дохлый мог бы и не готовиться к воздушным маневрам самолета, олицетворяя собой охранение экипажа но не отказал себе в удовольствии собрать свой снайперский винтарь и приготовиться к стрельбе. «Мне бы тоже амбразура в борту не помешала бы», — хохотнул он. «Командир, подскажи идею полковнику». «Шутник», — проворчал Бригвадзе, пока не уяснивший отношения Марина и Пахомова и с неодобрением выслушивая его фамильярности. «А что?» — не сдавался дохлый. «Хочешь, поспорим, что я собью американца?» Лейтенант покосился на Афанасия, но тот не реагировал, занятый изучением обстановки. Несколько минут в салоне было тихо. Самолет подлетел к границам льдов, которая за последние 6-7 лет отступила к полюсу почти на 100 километров благодаря глобальному потеплению. С одной стороны, это вдало возможность России открыть экономически выгодный северный морской путь, С другой позволила странам, претендующим на арктические сокровища, нагло демонстрировать мощь военно-морских сил, не брезгуя провокациями. Остались в стороне острова Де Лонга. «Десятый. До цели 40 километров», — прорезался в наушниках шлема голос Семенова. «Обойдите авианосец по дуге, надо льдами». «Не могу. Нам не дадут вернуться к кораблю». «К вам повернули оба Б-2. Расстояние около 150». Принято. Нас обещали подстраховать. Сушки на подлете, но их ресурс максимум час. За это время вы должны сделать заход и накрыть цель. Майор, боевой заход, вызвал пилота Афанасий. снижаясь Всем готовность один. Под самолетом развернулось белое пространство льдов до горизонта, испещренное синими и голубыми тенями и черными трещинами. Солнце светило вовсю, хотя и висело низко над горизонтом. Видимость была отличная. Полосы облаков не мешали любоваться северным пейзажем, и даже с высоты, на которой шел самолет, можно было увидеть белые и черные точки резвящихся белых медведей и тюленей, считавших этот мир своим. — Командир, слева на подходе два хорната доложил пилот. — Справа два бомбера. — Далеко? «Бомберы в пяти минутах, палубники в трёх». «Время до цели?» «Около трёх». «Подлетаем и пикируем до высоты». Афанасий прикинул свои возможности как наводчика Неймса. «Километр! Всем нацепить шлемы защиты!» «А нас не собьют?» — хладнокровно осведомился второй пилот. «Пока мы не показали зубы!» «Не собьют!» — усмехнулся Афанасий. «С виду мы мирные люди, изучаем ледовую обстановку». «Они уже знают, что мы можем возить в отсеках», — напомнил Дохлый. «По первому илу «У тебя есть другие предложения?» «Нет», — признался сержант. «Майор, где наши сушки?» «Примерно в двадцати минутах», — доложил Сиваконь. «Ничего, не полезут америкосы, а пока сообразят, что происходит, мы будем далеко». «Майор!» «Здорово захода не будет, прицелься поточнее». «Постараюсь», — ответил Романов. Время ощутимо сгустилось, напоминая невидимый резиновый пузырь, сжимающийся перед носом самолета. Афанасий, настроившийся на бешеную отдачу сердца, буквально чуял приближение самолетов противника. Коллегами и партнерами назвать их не поворачивался язык, и лишь отсутствие знакомых ориентиров не давало ему возможности начать атаку первым. А так хотелось. «Пикируем», — сообщил Романов. Самолет клюнул носом и устремился к свинцово-серой с фиолетовым отливом поверхности океана, набирая скорость. «Даю связь с нашими парнями». В наушниках раздался голос командира звена Су-30, приближавшихся с востока. «Десятый. Я 15-й Су. Вижу вас на радаре». «Отвлеките хорнаты с авианосца!» «Бомберы будут раньше!» «С бомберами я сам разберусь! Не приближайтесь к ним, они, скорее всего, вооружены акустронами!» «Чем?» «Инфразвуковыми пушками! Не отвлекайтесь!» «Понял! Выполняю!» Экран перед Афанасием по-прежнему был пуст. Он не видел ни американские самолеты, ни российские, но вполне представлял, что происходит в воздухе на высоте 5-7 километров, хотя ничем пилотам Ила помочь не мог. «Ниже!» Экран перед ним показал сизый квадрат воды и черную черточку корабля поперек, мигающую красными звездочками. Это был уже знакомый Пахомову носитель «Зевса ночное солнце». И, судя по всему, увидеть над собой российский транспортник он не ожидал, так как оставался в неподвижности всего в паре километров от стены льдов. Либо его капитан понадеялся на защиту авианосца и чувствовал себя, как у Христа за пазухой. «Бомберы рядом! Пусть ловят наш...» Афанасий не договорил. По кабине, по всем агрегатам самолета, по телам пассажиров, по головам ахнула гулкая дубина потрясения. У Афанасия лязгнули зубы, тошнота на мгновение свернула желудок в узел Зрение смазалось, в душе родился вопль и застрял в глотке колючим рыбьим хвостом. «Блядь!» – выругался кто-то. Бригвадзе прокричал что-то на своем родном языке. «Они атаковали нас из-за кустрона, сволота!» – прилетел скрежет зубов дохлого. Афанасий не ответил, он боролся с собой, понимая, что у него всего несколько мгновений на прицеливание и выстрел. «Майор! Живы!» «Проклятие!» – прохрипел пилот. «Держи машину!» «Пытаюсь!» Самолет опустился почти к самому кораблю. Начал выходить из пике, содрогаясь и раскачиваясь. Пилоты вели борьбу не столько с тяжелой машиной, сколько с последствиями инфразвукового удара. Не было сомнений, что Б-2 имели на борту акустроны. И Афанасий облился холодным потом, подумав, что второй выстрел летчики не выдержат. Пальцы нашли нужные клавиши на клавиатуре без участия сознания. В днище грузового отсека ИЛА открылся люк, в который вылез пилон с изделием Д. В прицельное кольцо, перечеркнутое крестом, управление шершнем вогнали в особую компьютерную программу, стрелку не надо было самому ворочить дулом генератора и оптической системой наводки. Попало белое пятнышко, купол Зевса. По голове снова засадили дубиной. Пилоты близко подлетевших бомбардировщиков еще раз выстрелили из акустронов, метя в пилотскую кабину. Сознание помутилось. Последним всплеском воли Афанасий отсек все неприятные ощущения, все посторонние мысли и шлепнул ладонью по красному грибку включения Неймса. Выстрел. Невидимая молния разряда сорвалась со щелястого рыла шершня, вонзилась в белый шарик генератора электромагнитных волн пробивая его и весь корабль, насквозь. Видеть этого Афанасий не мог, но воображение услужливо нарисовало красивую картинку, сквозную дыру диаметром около метра и устремившуюся внутрь корабля струю воды. «Спасайтесь, крысы!» Самолет неохотно полез вверх, продолжая раскачиваться. Летчики все же не потеряли сознание и на грани беспамятства продолжали управлять илом. На экран выплыл четкий треугольник. Афанасий не сразу сообразил. В голове царил ковардак что это один из американских стелсов. Рука сама вцепилась в консоль компьютера. «Майор, три градуса левее!» Пилот не ответил, и самолет не повернул. Но Афанасий на инстинкте объявил компьютеру новую цель. И дождавшись мгновения, когда кольцо с крестом прицела накроет треугольник b 2 «Вбил в консоль грибок пуска шершня». Треугольник исчез. По спине побежали мурашки, словно в нее кто-то целился из снайперской винтовки. Возможно, так и было. Пилот второго Б-2 собирался нанести еще один удар по Илу, но, потеряв связь с напарником, передумал и куда-то пропал, пытаясь, очевидно, докричаться до пилота первого бомбардировщика. Краешек сознания уловил хор восклицаний дохлого. «Кажется, мы его сбили!» Бригвадзе. «Командир, высоко не взлетайте, у нас разбит иллюминатор!» Первого пилота. «Левый движок заглох!» Командира звена Су-30-х. «Один бомбер упал в море! Моя задача!» «Отгоните второй!» — ответил ему Афанасий. «Мы возвращаемся домой!» «Если долетим!» — добавил он сам себе, с трудом успокаивая шум в голове. «Майор, на котельной!» «Понял!» Самолет развернулся носом к югу, направляясь к береговой линии России. Но лететь предстояло не меньше двух часов, и справиться ли с нагрузкой один двигатель Ила, гарантий никто дать не мог. Да и атаку второго б на самолет никто исключить не мог, несмотря на присутствие в воздухе двух российских истребителей. Поэтому Афанасий сжался в кресле и ждал, ждал, ждал, удара в спину, пока не ощутил, Атаки не будет. Пилот оставшегося бомбардировщика, как и летчики палубных американских самолетов, не поняли, что произошло. Они свою задачу выполнили, отогнали ил от ночного солнца. И теперь должны были вернуться на свои базы. И даже если бы им приказали добить русский самолет, сделать это они бы не смогли. Время было упущено. «Центр. Первого-третьего». «Слушаю», — отозвался через минуту Семенов. «Задача решена». «Знаю. Коллеги поймали переговоры американцев в зоне конфликта. Ночное солнце серьезно поврежден. Может затонуть. Один из Б-вторых упал в море по непонятной причине». «Мне пришлось выстрелить. Не думал, что попаду, иначе упали бы мы». «Я понял». «Надеюсь, из-за этого Третья мировая война не начнется?» «Пошутил Афанасий». «Задачу вы еще не решили. Остались две цели — Зевс в Японском море и беспилотник Х-37». «Да, расплюнуть», — пробормотал Афанасий, окончательно расслабляясь.